Карло вечча Жизнь Леонардо. Мальчишки из Винчи. Разностороннего гения. Скитальца. Текст читает Алексей Воскобойников. Нет недостатков в путях или способах разъять и измерить жалкие наши дни, кое нам, однако, должно не растрачивать зря и не проводить впустую, безо всякой пользы, не оставив по себе памяти в людских помыслах. Леонардо да Винчи Введение Это история простого деревенского мальчишки, внебрачного сына нотариуса и рабыни, сильной, чуть диковатой юной женщины, чужестранки из дальних краев, такого же, как она, необузданного и непоседливого, предоставленной самому себе Этот мальчишка при любой возможности мчится босиком вдоль ручья прямо к матери, которая, обретя, наконец, свободу, трудится в полях, начинающихся сразу за городом. Он отчаянно нуждается в ней, в ее объятиях, ее улыбке, и она щедро дарит ему все, что у нее есть, передает то, чем дышит сама, любовь, дух свободы, абсолютное уважение к жизни и каждому живому существу чувство прекрасного, умение мечтать, выдумывать, понимать, видеть глубинную суть вещей. И даже имя, означающее свободу, Леонардо, вероятно, дала сыну именно она. Годы летят стремительно. И вот уже этот мальчишка, очаровательный подросток с ангельским личиком, в обрамлении водопада светлых кудрей. Во Флоренции, сердце эпохи Возрождения, он учится в мастерской художника в Милане заслуживает всеобщее восхищение исключительным умом, благородными манерами и обходительностью. Как никто другой, владея карандашом и красками, Леонардо кажется способен осуществить любую идею, создать самые невероятные произведения инженерии и архитектуры, необычайные машины, предназначенные как для мира, так и для войны. Он божественно играет на лире, высок, силен, Утончен в чертах и склонностях, одевается исключительно по моде, в розовый плащ до колен и тонкие облегающие чулки. Леонардо красив и, зная это, любит себя показать. Отпускает волосы, унизывает пальцы кольцами. В этом разностороннем человеке не признать былого строптивого, нелюдимого мальчишку. Однако мальчишка по-прежнему здесь, внутри него и занят он тем же, что и всегда. Играет, мечтает, воображает. Затем снова начинаются переезды, странствия. Леонардо нет покоя, он никак не может усидеть на месте. Вокруг него все в беспрерывном движении. Мир нестабилен в своей вечной метаморфозе. Реки текут к морю, морская гладь словно дышит, вздымаясь и опускаясь приливами, облака плывут в синеве, В бесконечной ночи теряются звезды, ветер и вода разрушают горы, а все живые существа на свете рождаются, растут, умирают и возрождаются вновь. Он же скиталец все шагает дорогами мира, блуждая, сбиваясь с пути, но ни на миг не останавливаясь, не оглядываясь назад. Что он ищет? Какие вопросы без конца себе задает? на какие из них не может ответить. Сколько незавершенных работ он оставил позади, сколько исследований, едва начатых и тотчас же прерванных, сколько грандиозных проектов, так и подвисших в воздухе. Впрочем, разве это имеет значение? Полностью отдавшись движению, Леонардо не замечает, как уходит время, а сам он понемногу превращается в старика-пилигрима, чьи волосы столь же седые, сколь и борода, становится все длиннее и тоньше. Древний философ, маг, жрец некой мудрой религии, вот образ, безжалостно отраженный зеркалом. Но Леонардо знает, что это лишь маска, а не живое лицо. Бездна, разверстая в его душе, бесконечная боль ребенка, разлученного с матерью. Кому под силу такое понять? Как смог я рассказать эту историю? прежде всего прислушавшись к голосам современников самого леонардо свидетельством неполным, зато полученным из первых уст, временами суховатым и скудным, но неизменно конкретным, сотканным из плоти и крови воспоминаниям тех, кто знал его лично, или хотя бы записал то, что о нем слышал, к документам и бумагам родных, контрактах, письмам, хроникам, налоговым декларациям, доносам, и материалом судебных процессов, отчетом послов, записным книжкам художников и инженеров, словословием придворных поэтов, путевому дневнику кардинальского секретаря. Кое-какие сведения начал собирать во Флоренции между 1516 и 1525 годами некий Антонио Билли. Его заметки утеряны, но сохранилась более поздняя частичная транскрипция. Другое собрание, относящееся примерно к 1540 году, принадлежит перу анонимного автора, ныне известного как Гаддианский аноним, поскольку манускрипт, включающий его записи, происходит из библиотеки флорентийской семьи Гадди. Это еще не настоящие биографии, а скорее их зачатки, вроде той, что написано на латыни выдающимся историком-гуманистом Паоло Джовио которому довелось встречать Леонардо в 1510-1511 годах в Милане и Павии и в 1513-1516 годах в Риме. Составленное около 1540 года, его жизнеописание оставалось неопубликованным вплоть до конца XVIII века. Зато получила известность жизнь Леонардо да Винчи, флорентийского художника и скульптора Джорджо Вазари открывающая третью часть его жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих от Чимабуэ до наших дней, впервые напечатанных во Флоренции Торрентино в 1550 году, а затем во втором, расширенном издании, семейством Джунти в 1568 году. Тут-то и начинается миф. После смерти Леонардо снова начинает путешествовать во времени поначалу обретя статус всего лишь художника, божественного, однако слишком разнообразного и нестабильного в своей изобретательности, слишком стремящегося к совершенству и потому практически неспособного закончить собственные работы. Затем, вплоть до сегодняшнего дня, разностороннего гения, мага и колдуна, напрямую связанного с таинствами природы, романтического героя и декадента, денди и эстета, Святого и Демона, Христа и Антихриста, Великого Посвященного, Сверхчеловека, Одинокого Титана и Провозвестника современной науки и техники, Гроссмейстера некой малоизвестной секты спиритов и иллюминатов, мировой поп-иконы, в которой воплощено все сущее и несущее, игра отражений, где образ бесконечно множится, смешиваясь со всеми тревогами и треволнениями нашего времени. Но где же он сам, тот мальчишка из Винчи? Где прячется? Лично я предпочитаю другой голос, ясный и правдивый, его собственный. Свидетельство, состоящее из слов и образов. Потока слов, ежедневных записей, тысяч и тысяч страниц тетрадей, записных книжек, разрозненных листов. Образов, запечатленных в сотнях рисунков, набросков, эскизов, нескольких великолепных картинах. Возможно, это и есть величайшее из изобретений Леонардо, невероятная по своей новизне форма глобальной коммуникации, графический знак, неизменно встающий между устной и письменной речью, словом и изображением в попытке уловить и представить все разнообразие, подвижность, непостоянство природы в ее вечном развитии, открытая, свободная манера письма, не признающая границ и иерархий манера будущего, вызов времени и смерти. Безмерная работа, демонстрация поразительного ума, не связанного схемами и предрассудками, оставляющего открытыми все возможные пути. Настоящая песня свободы. Как ни странно, этот голос кажется куда ближе нам, чем современникам самого Леонардо. До конца XVIII века... Корпус его рукописи, надежно упрятанный по нескольким библиотекам и частным коллекциям, практически не исследовался. Собственноручные живописные произведения можно было пересчитать по пальцам, а прочее и вовсе считалось легендами. Повторное открытие настоящего Леонардо, начиная с обнаружения и публикации кодексов и рисунков, и заканчивая самыми передовыми технологиями, применяемыми для изучения и реставрации картин, История уже нашего времени. Сравнительно недавно мы впервые за 500 лет смогли разглядеть в таких произведениях, как «Поклонение волхвов», «Мадонна в скалах» и даже «Джоконда» детали, известные ранее лишь самому Леонардо. Развитие изначальных задумок, черновики и наброски его собственного видения. И только тогда поняли, что эти работы вовсе не были незавершенными. Мы поняли, почему художник пожелал навсегда оставить их именно такими, почему не стал заканчивать, ведь они часть его души и тела, а разрываться на части он не мог и не умел. Его картины – лаборатории, строительные площадки, мечты, работы, передающие всю сложность и тайну бытия. Их красота – это красота творения, которая приближает их к Богу. Слышать голос Леонардо, что может быть лучше? Делая записи, он словно бы разговаривает сам с собой. Задает себе вопросы, и тут же на них отвечает. выдумывается собеседника, оппонента, чье мнение нужно опровергнуть, или ученика, ребенка, которого можно чему-то научить. Этот голос теплый, спокойный. Он обожает рассказывать смешные истории и сказки о животных. Потом, не меняя тона, переходит к описаниям явлений природы и вдруг взлетает ввысь в чарующих стихах, заставляя раскрыть рот перед величественными чудесами творения, или, уязвленный людской злобой и безумием, предается гневу, сарказму, мрачной обреченности. Этот голос личностный и личный, временами настолько задушевный, что заглядывать в его внутренний мир становится почти стыдно. Блуждая по лабиринтам рукописей и рисунков Леонардо, я слушаю этот голос уже много лет. За столь долгое время мне посчастливилось под руководством таких мастеров, как Карло Педретти и Пауло Галуци, проанализировать и опубликовать его тексты поистине литературные произведения, трактат о живописи и кодекс Арунделла. В исследовании его библиотеки организованном Национальной академией Деи Линчеи и распространяемом в интернете через портал Флорентийского музея Галилея, я пытался воссоздать культурный горизонт человека, на самом деле никогда не бывшего homo sans litterae, человеком без книжного образования, не владеющим латынью. Возможно, поначалу с тех пор, как в возрасте 15 лет я почти случайно прочел Эссе Фрейда воспоминания леонардо да винчи о раннем детстве меня привлекали в первую очередь его человеческие приключения для подростка задававшегося вопросами жизни красоте любви сексе эта встреча с леонардо оказалась первой и когда я снова и снова видел это имя на страницах разнообразных кодексов меня особенно интересовал сюжет о человеке в окружении других людей его жизнь я также частично описал Более 25 лет назад в монографии, удостоившейся перевода сразу на несколько иностранных языков. Однако история эта слишком грандиозна. Даже вообразив будто охватил ее целиком, вскоре понимаешь, что держал в объятиях лишь тень, а жизнь, настоящая реальная жизнь, давно сбежала. В такие моменты я возвращался в лабиринт и, исследуя мельчайшие детали, тешил себя иллюзией, что уж на этот Тарас -то точно успею схватить ее за руку и крепко сжать, прежде чем она снова исчезнет. Слова, исправленные, зачеркнутые и подтертые, очевидно бессмысленные символы и так далее, названия мест, имена родных, друзей и учеников, даты и признаки времени, перечни книг и вещей, ежедневные списки покупок, подсчеты наличных денег, воспоминания и откровения, Триумфы и поражения – вот из чего мало-помалу, в совокупности с документами, исследованиями, находками последних 20 лет, сложилась эта новая жизнь. И все-таки кое-чего мне не хватало – самого важного фрагмента мозаики – Катерины, матери. Именно она – тот луч, что освещает жизнь ее сына, приближает нас к нему во вполне человеческом измерении дает понять, что тайна его творчества состоит не из непостижимых и темных загадок, а из простых и безграничных тайн самой природы, любви, рождения и родов, страдания и радостей, жизни и смерти. Это история мучений и боли, надежды и свободы, история женщины, бесправнейшего существа на земле, подарившей жизнь величайшему гению человечества а, по сути, ничто иное, как история любви матери и ребенка. История разлук и потерь. Сколько на свете миллиардов подобных историй, и каждая уникальна, неповторима, прекрасна. Это история каждого из нас. И он, ребенок, Леонардо, всю свою жизнь потратит на то, чтобы отыскать, вернуть из глубин собственного сердца эти ласкающие руки И луч заардную улыбку